Глава восемнадцатая. Я был уверен, если честно, все пройдет отлично. Переживал, парился о словах тренера, что за мной наблюдают. Причем наблюдают не просто так, а с умыслом. Но все равно в глубине души рассчитывал на свой опыт и возможности Славика. Наверное, это самая большая ошибка взрослого человека, разменявшего не первый десяток. Думать, что он умнее по определению, а значит, все порешает в лед. Это я потом уже понял по дороге домой, когда пытался проанализировать, что именно пошло не так. Бывают моменты, которые происходят, будто ты не их участник, а всего лишь наблюдатель. Вот то же самое творилось со мной на льду Дворца Спорта Звездный. Я словно видел события со зрительского места, или как вариант из кабинки комментатора. Там на льду был не я, а кто-то сильно похожий на нас со Славиком. Свисток, вбрасывание, и я его бездарно проигрываю. Буквально несколько минут, и у наших ворот уже идет жесткая борьба. Игроки сбились в кучу. Тот самый Заляский, который показывал мне всякие бесячие жесты, удачно выхватывает шайбу. Удачно для себя, само собой. Опять секунда, и наш вратарь чудом спасает команду. Снова вбрасывание. Я успеваю перехватить инициативу, но почти сразу ее теряю. И все время пытаюсь думать, думать, что, куда, куда. Как? В итоге шайба летает от одного к другому. Но я понимаю, все это фигня. Мне каждый раз не хватает какой-то доли секунды. Смена. У соперника удаление. Шайба с грохотом бьется о борт. А потом первый гол. Четкий и красивый. В наши ворота. Опять смена. Опять вбрасывание. Я веду шайбу, успеваю ее подать, но рядом оказывается защитник Металлурга. Шайба упущена. Хрен мне, не гол. Все чаще игроки кружатся возле наших ворот. Я ловлю удивленные взгляды своих парней, но сделать ничего не могу. Вернее, могу, только ни черта не получается. Четырнадцатая минута первого периода. И снова шайба залетает в наши ворота. «Смена!» Сижу на скамейке с полным ощущением, будто смотрю игру со стороны. Это будто не я туплю в тех моментах, где вообще тупить не должен. Удаление. Сначала у соперника, потом у нас. Играем 4 на 4. Опять смена. Я веду шайбу, но замечаю, как в мою сторону мчится залезкий. И явно не для того, чтобы поздороваться. У него согнуто колено. Сейчас будет целенаправленный удар. Я пытаюсь его избежать, но снова не успеваю. Это долбаное колено херачит в ногу, естественно, в мою. Боль острая. Меня сбивает сила удара с нужной траектории. Залеского удаляют. Когда звучит сирена и заканчивается первый период, В моей голове имеется только одна мысль, которая повторяется без остановки. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Будто заклинило, честное слово. И когда мы зашли в раздевалку, эта мысль не исчезла. Она, наоборот, стала еще более выразительной. «Вы что творите? Белов, Симонов, Лапин!» «Мне кажется, вам пора менять коньки на фигурные! Нет!» Пока Сергей Николаевич тихим, злым голосом говорил все это, мы сидели, опустив головы. Леха, кстати, сейчас получил из-за меня. Пытался подстраховать, понимая, что ситуация снова уходит из-под контроля. Моеву. Но не рассчитал и, по сути, отдал шайбу сопернику. «Это что за балет? Я не понял!» «Белов, ты не знаешь, что шайбу нужно не просто направить куда-то в сторону игрока. Пусть летит, она ни хрена не живая. Или ты думаешь, сама догонит порядева потом прыгнет ему на крюк? Партнеру должно быть удобно завладеть шайбой». «Удобно! Что неясного в этом? Он открылся на свободный лед. А ты что творишь?» «Ты не знаешь, что ответственность за передачу целиком несет тот, кто передачу будет отдавать?» «Нужно правильно рассчитать движение открывающегося партнера. Он движется, движется, а не ждет. Пока ты примеришься, давать передачу прямо в клюшку не получится. Или он должен был остановиться. И соперники тоже. Подождать, пока Белов выберет удобное для себя положение». Пас дают на ход вперед по направлению движения. Он должен принять шайбу без потери скорости. Если я объясняю это тебе во время игры, значит тебе не хрен тут делать, ясно? Ни одной команде не нужен хоккеист, который не может в двух метрах передать шайбу партнеру. Сергей Николаевич не кричал, что странно. Он реально говорил тихо но от интонации его голоса пробирало до нутра. Я чувствовал себя просто ненужным, никчемным куском дерьма. Вот так. Было полное ощущение, что все косяки только мои. Все ошибки тоже только мои. И вообще обе шайбы в наших воротах полностью моя заслуга. Будто я их собственноручно забил. Тренер отвернулся от меня и принялся вместе с Егором доносить до ребят очень полезную мысль, как выбраться из задницы, если она особо глубока. Но прежде чем Сергей Николаевич отвел взгляд, я успел заметить в нем разочарование. «Славик, что с тобой?» Сашка подвинулся ближе. Он одним ухом слушал, что говорил тренер, а вторым развернулся ко мне. Наверное, по дороге в раздевалку никто из моего звена ничего не стал говорить из-за того, что рядом шли и другие игроки команды. Сейчас же слова Порядьева не слышал никто. «Не знаю. В душе не имею ни малейшего понятия. Хрень творю, очевидно же!» Я ответил так же тихо. «Слушай, я не психолог, не врач, но знаешь что? Забей!» Хватит париться из-за своих провалов, если дело в них, а я уверен, что в них. Хватит чего-то вспоминать и придумывать, ты все знаешь, и состояние тут ни при чем. Вспомни, как мы играли в Белгороде, и на с температурой под сорок, скрыл ото всех. И хреново тебе стало во время игры, и что? Да пофигу. Ты знаешь, что делать, даже если тебе завязать глаза и заткнуть уши, просто играй. Сергей Николаевич отвлекся от обсуждения дальнейших действий команды и зыркнул в нашу сторону злым взглядом. Сашка говорил очень тихо, одними губами, не поворачивая головы. Поэтому на сто процентов тренер не был уверен, что мы отвлеклись. Да мы не отвлеклись, по сути. Я слышал все, что доносил до команды тренер. Но Сашку я тоже слышал. Блин. Он так свято верит в Славика. Реально. Просто даже, наверное, больше, чем в себя. Черт. Но, с другой стороны, он, наверное, прав. Есть такое понятие, как игровое мышление. Игровое. Это не просто супергениальность ума. Это умение быстро и правильно принимать решения во время игры. В момент. Не за 10 минут. До или три минуты после, а именно в момент. Продумать развитие игровой ситуации за несколько секунд до того, как это развитие начнется, спрогнозировать, где будет шайба через мгновение, в какую сторону будет развиваться атака. А я пытаюсь оценить, чего ждать от соперника в долгоиграющей перспективе. Наверное, потому что никогда хоккей не был для меня настолько значим, чтобы полностью его принял как свое второе «я». А это неправильно. Хоккей берет тебя без остатка, ему нужен весь ты. хокей делает больно, требует жертв, физических, психических, душевных. Он ломает ноги, рвет связки и заставляет большую часть своей жизни отдавать навсегда, безвозвратно. Он съедает все время и высасывает все силы, но иначе просто не может быть. «Кокея вознаграждает тех, кто не ленится повторять одно и то же снова и снова по кругу. Механическая, тупая, казалось бы, работа, так я думал, когда пришел в ночную лигу. Мол, как же круто играть, будучи взрослым. Никто от тебя не требует разорванных в хлам жил. Катаешься себе в удовольствие, строишь стратегию, меняешь ее по ходу. А ведь в реальности настоящий хоккей — это в первую очередь одно и то же упражнение, одно и то же движение, до тех пор, пока реакция не отпечатается раскаленным клеймом у тебя в спинном мозге. И еще я пытаюсь быть кем-то крутым, но дело не в этом. Шайба не только скользит по льду, она еще рикошетит. Поэтому ускорение гораздо важнее, чем постоянная максимальная скорость. Нужна сонастроенность глаз и рук. Это важнее, чем сила. Лед оценивает тебя по способности менять траекторию и соображать быстрее других. Это и отличает выдающихся игроков от большинства остальных, даже самых хороших. А я сейчас пытаюсь идти на большой скорости, при том, что эта скорость тупая. Во многих местах не нужно, а потому просираю момент ускорения. Слишком много думаю. Спрогнозировать за доли секунды и думать это вещи разные. Тренер говорит: "Вы должны победить, и мы побеждаем". Вот как это работает. Только так. Вдруг очень неожиданно, как я того и боялся, Меня резко накрыло воспоминание. Только что находился в раздевалке Липецкого дворца спорта и уже вдруг вижу перед глазами лед. Неровный, убитый. Это не спортивный каток, не хоккейная площадка. Это обычная коробка в школьном дворе. Я только что разложил на льду в качестве разметки свои перчатки, шапку и куртку. Мне не холодно, между прочим хотя на улице почти минус двадцать. Я разогнался и на бешеной для такого ужасного льда скорости понесся вперед. Достиг импровизированной отметки, резко сменил направление, а потом, не снижая темпа, остановился как вкопанный. У меня в руках клюшка. Смотрю вниз и вижу крюк. Одно мгновение, а потом я словно взорвался.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 «Эй!» — я почувствовал толчок. Рядом сидел Порядьев, все тот же, свой, родной, и смотрел на меня, уже не скрывая волнения. «Славик, все нормально, Санек, все хорошо». Я провел рукой по лицу. «Ешкин ты кот! Очередное видение Славкиной жизни. Это он гонял по коробке, не я». Такая злость вдруг меня взяла. Думаю, да пошли вы все на хрен Хватит крутить в башке бестолковые мысли, да и вообще любые. Много думает тренер, а я играю. И вообще, Славик — красавчик, он лучший. А значит, как говорил герой то ли фильма, то ли книги, «Думай как Славик, будь Славиком». Ну что, братан... «Давай, действуй», — пробормотал себе все это под нос, будто Славик был рядом и мог услышать. «Белов, ты там что, молишься? Или сам с собой разговариваешь?» — рявкнул Егор. «Вообще, он, в отличие от Сергея Николаевича, не просто орал и бесился, буквально истерил. Если замолкал, то сжимал зубы так, что желваки ходили». Когда мы снова выехали на лед, я постарался не думать об игре так, как делал это весь первый период. Правда. Вообще старался не гонять никаких мыслей. Я почему-то вспомнил парк. И то ощущение, которое испытывал по колесной эту долбаную стелу. Не смотреть вниз, ни о чем не заморачиваться, читать стишок. Я узнал, что у меня... Есть огромная семья. Первое вбрасывание было мое. Я его выиграл. Но и защитник Металлурга оказался молодцом. Игра снова переместилась к нашим воротам. Нужно выйти из собственной зоны. Я не думал, как это сделать, просто знал, что нужно, и все. Ситуация складывалась не очень хорошо. было очевидно, прямой пас невозможен. Я поймал взглядом движение Симонова и вдруг понял, сейчас будет дуплет от борта. «Так понял?» «Да хрен его знает!» Просто вообще не пытался ни черта осмысливать и анализировать. Полностью положился на рефлексы, на все то, что вбивалось в Славика много лет. И еще повторял эти четыре строчки, единственные, которые знал из всего стихотворения. «Шайба полетела в борт». Угол, который выбрал Леха, оказался просто отличным, и она отскочила мне на ход. Как только мы оказались на поле противника, ожидаемо понеслись агрессивные действия с их стороны. Пацаны решили жестко изменить ситуацию и вернуть себе инициативу. Основной напор шел от двоих. Мой любимый Залесский, который, кстати, весьма выгодно выделялся среди остальных липецких игроков. И еще один тип. Остальные откатились и заняли оборонительное положение, выстраивая защиту. «Нет, ребятушки, долго атаковать со столь похвальной активностью вы не сможете. Прессинг хорош, но идите к черту». И мы забили.